Глава 12. Песня свирели. Когда он играл с белой стороны, весь мир расцветал. Таял снег, отступали льды, появлялись первые цветы. Возвращались птицы, в клювах держали сети, в которых несли весну. Но стоило ему повернуть свирель черным концом, как мир умирал. Говорили, что звезды срывались с небес, грозя земле разрушением. Как хорошо, что твой рожок не волшебный. Что изводило Айсет больше? Звук свирели шарифа? Или просьбы Дахе, которая хлопала в ритм мелодии и просила сыграть еще? Что заставляло сидеть в стороне? Ведь и ей нравилась музыка, и уставшее тело звало перебраться поближе. Но она жевала хвощ, бесполезной, как и все испробованные молитвы, и думала, что готова принять не один удар ореховой палкой, но не признаваться, что и ей хочется, чтобы шариф продолжал петь и играть. К нему будто бы вернулись силы, и он сразу вспомнил о своей невесте. Адахэ напрочь забыла о том, что собиралась вечно оплакивать Тугуза и просила усверели песен. — Конечно, усверели, а не у тебя, шариф. То, что застряло в Айсет и свербело, как затянувшаяся простуда, у Дахе выходило легко. «Я готова слушать весь день. Тебя одарили боги, не иначе. Но больше просить не смею. Тебе нужно отдыхать». На запястье Дахе подскакивал браслет. Она тоже повстречала лесную девочку и приняла дар. Украшение изменило ее». Дахэ стала веселой, милой и заботливой. Чрезмерно. Какую цену предстояло заплатить за браслет, Дахэ ни за что не выдала бы, потому Айсет не стала выведывать. Она смутно догадывалась, какую, но та или в наигрышах шарифа. Подобие заботы и благодарности выпало и на долю Айсет. Даха сидела совсем близко, когда Айсет открыла глаза, сбросив ночное наваждение. Сознание еще не отделило грезу от яви. Не расплело кровавую встречу с призраками в отеческом доме от видения озерного края, где Айсет предстояло уснуть уже вечным сном, когда Хэ напугала ее громким шепотом. «Прости меня. Я не должна была обвинять тебя во лжи. Это место играет с нами». К тому же мы устали. Столько пережили. Все вместе. Айсет отодвинулась от нее, поднялась, поправила волосы и платье, умылась в ручье. Поток журчал невинно и звонко, словно это не он разливался по воле лесной колдунии. Вернулась к шарифу, проверила рану. Кровь больше не вытекала, края раны вспухли и потемнели. От них по коже протянулись тонкие темные жилки. Айсет прислушалась к его дыханию, ровному и тихому, как и положено дыханию спящего человека. «Не приснилось», — подумала Айсет, — «не в силах радоваться». Шариф не умер. Их короткий разговор не пригрезился Айсет, но заговоры не помогли. От раны по телу Шарифа распространялся яд. Мед или кровь и ныжа проникли в него. Или девочка-птица наложила на шарифа свое заклятие, добавила ему мучений, чтобы склонить айсет к выбору. Так или иначе, знаний айсет не хватало, чтобы изгнать то, что засело в шарифе. Оставалось без конца повторять все известные заговоры, или идти к озерам, к загадочному лекарю, обещанному девочкой. Дахэ все ждала ее ответа. Сидела, наклонив голову, совсем как девочка-птица. Айсет отошла от спящего и тихо сказала. «Тебе незачем просить прощения. Ты права, мы здесь все вместе, и обиды нам ни к чему. Именно, но все же я хотела хоть как-то загладить вину. И потому пошла в чащу». Она заговорила быстрее. «Я ведь тоже должна помогать. Не стала тебя будить». А чтобы ты не волновалась, если вдруг проснешься, ушла недалеко. Так, чтобы услышать, если позовешь. Здесь будто бы август. Дахе высыпала находки на лист лопуха, тёрн и орехи. Посмотри, слива созрела. И орехи совсем как наши. Их можно есть? Тёрн трескался от переполнявшего его сока. Скорлупа ореха блестела гладкими боками. «Я голодна. Сейчас бы паста или копченого сыра. Все отдала бы за кусок сыра с лепешкой», — сверкала глазами Дахе, примиряясь к большой сливе. «На вид они вполне съедобны. Мы попробуем немного, чтобы разобраться». Айсет ни на миг не поверила в извинения Дахе, но отталкивать помощь не собиралась. «Я сломаю». Дахе собрала все орехи в ладонь. «Шариф очнется и захочет есть». «Мама любит напоминать, что после болезни я ем все подряд, отъедаюсь за время, что провела в постели». Дахэ раскалывала орехи зубами. Бойкую речь нарушал хруст, руки мелькали. Она подкидывала орех, прежде чем отправить в рот. Айсет, наблюдавшая за ее движениями, ахнула. «Ни следа не осталось». Она перехватила руки Дахэ, проверила кожу. Ожоги сошли, будто и не было. «Так скоро?» Она оглядела свои руки, чистые и гладкие. Порезы, нанесенные вихрем у железных врат и в волдыри от меда, исчезли. «Чью силу мне благодарить? Магию трав или лесной колдуньи, что явилась к нам?» «Стоит признать, что ты не дурна», — пожала плечами Дахе. «Гумзак хорошо обучил тебя». «Но Шарифу не помогло», — возразила Айсет. Его рана глубже. Дахэ снова дернула плечами и надкусила терн. Сок брызнул на Айсет. Запахло солнцем и летом. «Все просто. Просто», — повторила Айсет. «Ничего простого не происходило с того момента, как они вошли в пещеру». «Мне снился необычный сон. В нем я погрузилась в ручей», — неожиданно сказала Дахэ. Он забрал мои тревоги. И боль тоже. Тебе снилась вода? Наши легенды не врали. Источники здесь. Они пришли ко мне во сне. Придут и наяву. Чудное сновидение подарил нам лес. Возможно ли, что мы спим сейчас, а в грезах открывается настоящая жизнь? Дахев высвободила руку и приложила ее к щеке Айсет. Ты, оказывается, красива, Айсет. Она говорила без издевки. «Конечно, тебе все подвластно. Для ведьмы, что сумела избавиться от огненного проклятия, ожог пустяк. Я не знаю, как это случилось». Айсет привычным движением прикрыла правую щеку волосами. Для нее метка все еще оставалась на месте. «Тогда позволь предположить, это сделал демон уврат. Одно забрал, другим одарил». Сдержал слово. Айсет приподняла брови. Он сказал, что у одного из нас заберет дар, с готовностью пояснила Дахе. Говоришь, ты не смогла излечить шарифа? Почему ты не вошла в его тень? Мы обе остались без зрелища. Ты даже не попробовала. Брови Айсет взлетели до корней волос. Лоб разболелся. Дахе продолжала. Гумзак как-то объяснял отцу, природу твоего редкого дара. Ты, я думаю, истратила его на же. Слишком большую смерть приняла в себя, оттого не нашла в себе силы заглянуть в тень Шарифа». Дахэ поглощала сливы и говорила о том, что недоступно для понимания обыденным тоном. «Если сердце не смотрит, то и глаза не видят, прошептала Айсет. «Она не хотела видеть смерть Шарифа, не желала верить, что он умрет у нее на руках. Вот и не справилась. Слова Дахе вернули Айсет во вчерашние сумерки, когда она отворачивалась от теней в страхе погрузиться в воды Шарифа, и тени скрылись от нее. «Что, если не приврать, не дар, а я сама отказалась от своей силы? Она боялась найти правду в своей душе. Хорошо еще живой из ины же выбралась». Иначе он, — Дахэ кивнула на спящего шарифа, — умер бы в огне. Я бы точно за ним не вернулась. На твоем месте я бы вообще из деревни не ушла. Из нашей настоящей, — добавила она и сжала губы. Грусть тронула ее на короткий миг, растворилась без следа, и Дахэ невероятным образом отгадала мысли Айсет. Или же ты сама отказалась от дара? «И я тебя даже понимаю. Я бы точно не хотела каждый раз болеть или умирать вместе с чужим мне человеком. Так или иначе, пусть ты не излечила шарифа, ты сумела добиться куда большего. Никто теперь не назовет тебя ведьмой. Можешь радоваться». Дахэ принялась расчесывать пятерней волосы. «Хочу мясо», — сказала она. «Как думаешь, он поправился достаточно?» Сумеет поймать зайца или белку. Почему же он не взял с собой лук и стрелы? Горе-охотник. Тогда выбор и жизнь. Айсет отмахнулась от голода терзающего Дахе. На лопухе не осталось ни терна, ни орехов. Дахе поглотила все, пока говорила. Айсет утянула две сливы. Успела. Одну съела сама, другую приберегла для шарифа. Дахе захлопала ресницами. О чем это ты? Выбор и жизнь для тебя и Шарифа. Раз демон забрал у меня дар, то у одного из вас отнимет выбор, а у другого жизнь. Думаю, вам обоим не жить. Дахе разделила пряди для косы. К ней постепенно возвращались привычное надменное выражение лица и недовольство в голосе. Видимо, Найсет на вполне хватило приятного обхождения. «Вы духу без надобности. Явились сюда без приглашения. Ну а я? Мне есть, что ему предложить, раз уж он сам меня выбрал». «Выбрал, поняла? Вот она, третья плата. Я ничего не выбирала. Все решили за меня. Что есть выбор, если жизнь предопределена? Зато у меня теперь есть красота». «Достойный обмен, не правда ли?» Коса ударилась о спину. Дахэ отбросила ее и вскочила. «Удивительное дело», — сказала она. Пришла просить прощения, но, как всегда, не удержалась. «Если я вновь как-то оскорбила тебя, Айсет, прости!» «Прости, ведь ты великодушная, добрая, терпеливая, да?» «Как думаешь, он сыграет для меня?» Она хихикнула. Все сжимает свою свирель. Играет он хорошо, я слышала. Проснется, попрошу его. «Ты там припрятала терн. Дашь ему, чтоб веселее игралось?» И она попросила. Шариф позвал их. Сперва едва слышно, затем громче. С помощью айсет приподнялся, сделал три небольших глотка воды из сложенных листьев лопуха, отдышался и откликнулся на просьбу Дахэ так, словно ждал ее. Терн он проглотил, косточку осторожно прикопал и сказал Айсет. «Нужных слов я не знаю, но ведь доброе намерение зачтется богами за молитву. И музыка тоже. Я сыграю, не волнуйся, мне в радость». В музыке было больше жизни, чем в нем самом. Айсет видела, как напрягались вены на его шее когда он набирал воздуха, чтобы оживить свирель. Но он играл и играл, а в короткие перерывы отрывисто рассказывал легенду о злокозненном драконе Бляга, который украл волшебный рожок славного героя Ашамеза. Завораживают глаза змея, в огромную пасть втягивает он животных и людей, дыханием своим умерщвляет землю, кровь его ядовита и прожигает камень. «Бежит он по воде, на хвосте, летит по воздуху, извивая тело, по земле ползет, оставляя пепелище», рассказывал шариф. «Везде и всюду хочет хозяином быть, владеть сокровищами мира». Дахэ, конечно, много раз слышала эту сказку от старейшин, но по-детски изумлялась и плескала руками. Айсет молча подошла к ним и, не спросив, нанесла пережеванную мазь на рану шарифа. Он отложил свирель, расправил плечи. «Боль отступает. Спасибо». «Айсет мне призналась, что хвощ не помогает», тут же заявила Дахе. «А я всегда говорю, что и травы, и слова ненадежны». Айсет уложила листья поверх кашицы. Шариф наблюдал за Дахе. «Да и люди тоже». Она приподняла бровь и кивнула на свирель. «Играй, мол, дальше». «Знаешь, Айсед же в деревне всех лечила. И людей, и животных. Животные бессловесные, не возразят, не откажутся. А люди у нас верные, как, впрочем, и везде. На лицо смотрят, прежде чем на дела. Вот сейчас никто бы не отказался, но...» Она вздохнула. «Хвощ не помогает». «Остается полагаться на волшебный рожок». «Мне тоже приснилась вода», — перебила ее Айсет. «Ты забыла о своем желании быть доброй и услужливой», — подумала она и добавила. «Точнее, сперва явилась девочка». Дахэ приподняла голову. Левую руку она переложила с живота на браслет. Она привела меня сюда на луг. Правда, тут стоял Испыун. Айсет указала в сторону привидевшегося ей каменного дома. «Совсем как в нашей деревне». «Ты привела нас сюда», — возразил шариф. Он посмотрел на Айсет встревоженно, дохая да с испугом. «Нет, я заметила ее среди деревьев и пошла за ней. Она вывела меня к лугу и исчезла, а после пришла во сне и указала дорогу. Впереди лежат семь озер». «Быть может, там найдется тот, кто тебе поможет». «Или не найдется, или мы потеряемся», — заметила Дахе. «Мы и без того потерялись», — сказала ей Айсет. «Здесь, куда ни пойдем, везде верный и неверный путь». «А тебе что снилось?» — спросил шариф у Дахе. «То, что в одну ночь снится двоим, наступает на следующий день, так, кажется, утверждают старики». «А тебе?» — нахмурилась Дахе. «Увы, ночью ко мне пришел и нышь, чтобы поменяться со мной местами. Вполне возможно, что в мой следующий сон ему это удастся. Он оживет, я умру. Я видела только воду вокруг. Она исцелила меня от боли. Но я не верю грезам. Они пустые и не сбываются, во что бы там ни верили старики. Сон прошел, боль вернулась. Никаких девчонок не играло со мной» и не указывала, как выбраться отсюда. «Что ж, идти навстречу судьбе лучше, чем ждать ее прихода», — проговорил шариф. «Я не склонен врастать в землю, несмотря на то, что она желает врасти в меня». «Раз ты говоришь, то и я пойду». Дахэ отпустила браслет и провела рукой по животу, но перехватила его взгляд, хлопнула ладонью по поясу и завела руки за спину. «У тебя болит живот?» спросила Айсет. «Мы поищем шиповник». «Лучше какую-нибудь белку», тут же откликнулась Дахе. «Или горлицу, и сразу живот уймется». «Я сумею поймать тебе белку», пообещал Шариф. «У нас нет лука. Ты его не прихватил, увы». Сгодится и кинжал. «Ты не сможешь». Айсет сказала «не сможешь» и выдержала укор его зеленых глаз. Ни лук и ни белка, как бы они ни были голодны, должны занимать их, а его жизнь. Я не знаю даже, как помочь тебе встать, чтобы не сделать больно. Шариф оперся рукой о дерево, у которого лежал. Повернулся на бок, подобрал ноги и медленно поднялся. Пошатнулся, но сразу выпрямился, прижимая руку к нелепой повязке. Издавленно произнес. Позвольте мне встать самому». Дахэ оглядела шарифа с ног до головы. Она вновь казалась испуганной, словно из-под земли призрак поднялся, а не их спутник. Айсет обошла шарифа кругом. «Ты напоминаешь наседку», — усмехнулся он. «Да, это действительно твой цыпленок. Его не унес ястреб». «Все равно не получится», — сказала Айсет. «Ты потерял много крови. Слишком слаб. Ты забываешься, ученица-жреца. Мужчинам не говорят подобное. Впервые Айсет не расслышала в его голосе насмешки. Ее не обманула забота Дахе, но запутала веселая мелодия его свирели. «Мы не друзья», — очнулась она. «Мы не связаны общей целью. Каждый вошел в пещеру, ведомый собственным желанием». И признаю же, Айсет, они идут по одной дороге, а ты стороной. Вот и держись в стороне. Свое дело ты сделала. Не сделала. Тут же вмешалась короткая мысль. И это тоже пусть станет мне уроком. Если твоя проводница не собирается вернуться и поманить нас за собой, Шариф говорил сурово, разумнее будет выдвигаться сейчас, пока солнце высоко. Я вовсе не хочу провести еще одну ночь в чаще, пусть даже в столь щедрой к своим гостям. Поляна не хотела отпускать их. Кольцо сомкнувшихся ветвей уменьшилось, трава потемнела, воздух загустел. Над головой что-то прошуршало. Неужели шариф привлек внимание лесной девочки, и она вернулась, чтобы вывести на верную тропу? Айсета гляделась в поисках колдуньи. Задрала голову, чтобы заметить блеск золотистых крыльев, но увидела серое облако, заслонившее солнце. Лес затянуло частыми кустарниками и мощными стволами. Как бы шариф не утверждал свою самодостаточность, рана забирала у него силы. Лес густел, а его плечи опускались. Он шел возле Дахе, согнувшись, убирал руку от повязки, проверял, «Проступила ли кровь?» Айсет держалась чуть позади. «Мужчинам не указывают на слабости, не мешают помощью, пока они сами не попросят», напоминала она себе. «Отец тоже не хотел твоей заботы?» Болезнь водрузилась на его спину, сковала руки и ноги, но он тяготился тем, что ты признала его недуг раньше, чем он сам, и проявила жалость. Мужчины все глупели, когда речь касалась жалости, особенно если она исходила от женщины. Отталкивали любое проявление тревоги, отворачивались от обеспокоенных глаз. Лица их принимали вид каменных истуканов, контуры которых дети любили угадывать в очертаниях скал. Женская жалость терзала сильнее болезни и убивала раньше смерти. От гумзага подобной опасности не исходило, даже когда он нашептывал старейшинам их забытые детские прозвища. Гумзак мог жалеть и сострадать. Женщина, пусть и ученица-жреца, приходить, когда зовут. Дахе подпирала шарифа плечом. Ей шариф не напомнила мужской доблести. «Расскажи еще, пожалуйста», — попросила Дахе. «Не трать силы!» чуть не выкрикнула Айсет, но вовремя прикусила язык. Пусть. Возможно, Шарифу остался день, а, быть может, и полдня. Отчего не позволить ему провести оставшееся время в безмятежном разговоре с девушкой, обещанной ему в жены, за которое он отправился в дальний путь и которая, наконец, обратила на него внимание. Для Айсет нежность Дахе виделась притворством, но для Шарифа Она означала, если не влюбленность, нет, поверить, что она позабыла Тугуза и влюбилась в него, шариф точно не мог, то хотя бы интерес. И вырывать его из иллюзий недостойно целителя. «Знахари лечат не только тело, но и душу», — объяснял Гумзак. Он бы еще напомнил, что Айсет должна облегчить последние часы жизни больного любым известным способом, «Тем более сыну Гумзага. Не ради него самого, так ради учителя», — укорила себя Айсет. Шариф рассмеялся нетерпеливой Дахе. Айсет отметила напряжение в его спине. «От боли, — подумала она, — не отмахнешься. Бляга, что соединяет небо и землю, птицу и змею в своем мерзком облике», Неусыпным оком следил за водами и желал, чтобы все они до последней капли принадлежали ему одному. Он прознал о волшебной свирели героя Ашамеза, на черной стороне которой играла гибель мира, и вознамерился с ее помощью иссушить моря и реки. Выволок бляга змеиное тело из бездонного озера на сушу, завился кольцами, рванулся с места и полетел под облака а пока летел, не сводил глаз с земли. Животные и люди, на кого дракон обращал свой взгляд, шли за его тенью, околдованные и беспомощные. Порой Бляга опускался отдохнуть, раскрывал пасть и ждал, когда очарованные им жертвы соберутся на его языке. И глотал, не разжевывая. Дахэ расхохоталось. Шариф остановился обернулся. Лицо его, бесстрастное и бледное, покрывало испарина. Потому как застыла его шея, как он задыхался, пытаясь выпрямиться, Дахе следовало понять, что история, не дающая ей скучать, причиняет шарифу мучения, что он выдавливает слова и связывает их собственной кровью. Ему нужны вода и отдых, Айсет мысленно укоряла и себя, и дахэ. Шариф смотрел на Айсет и ждал, когда она подойдет ближе. Веки его отяжелели, изменился цвет глаз, поблек, пожелтел. Взгляд околдовал так же, как змеиные глаза бляга, животных и людей, которых он избирал для утоления голода. Обернувшись к Айсет, Шариф будто спрашивал, «Почему дахэ хохочет?» Что развеселило ее? А ты присоединишься к ее веселью?» Айсед же удерживала свои вопросы. «Что ты пытаешься доказать? Зачем идешь, когда хочешь лечь и врасти в этот лес?» Одну руку шариф держал на ребрах, другую на кинжале. Он все же собирался исполнить обещание и раздобыть дракону Дахе белку. «Удобное умение!» Дахе справилась со смехом. В отличие от Шарифа, ее глаза покраснели, и Айсет вновь переборола себя. Ей хотелось тронуть лоб Дахе. Она почти ощутила жар под ладонью. «Вот бы мне такое!» Я бы сверкнула глазами, открыла рот и пожрала бесстыжую Нану, а вместе с ней и всех в деревне, кто хотел обмануть меня. «И тугуза?» — спросила Айсет. Дахэ отмахнулась, отгоняя ее вопрос, как комара. «Дальше, дальше!» — пропела она шарифу. Лес подхватил просьбу, повторил шорохом листьев. Бляга нашел свирель Ашамеза, ветром ворвался в дом и выкрыл волшебный инструмент, а заодно и невесту героя, красавицу Афэмет. И как перенес свирель за горы к озеру, ушли из земель Ашамеза достаток и плодородие. Нас тоже посетил Бляга, перебила его дахэ. Покружил-покружил, понял, что поживиться нечем и забрал единственное, что было ценного — источники. А после ничего лучше не придумал, чем терзать нас из года в год. «Горный дух не дракон», — вмешалась Айсет. Шариф опять остановился. На этот раз оперся о дерево. «Не дракон!» — эхо его голоса затмил гневный окрик Дахе. «А ты-то откуда знаешь? Неужто гумзак просветил? Твой учитель водится с горным духом? Вот его сын, спроси, спроси же, с кем дружен наш жрец!» Шариф вздрогнул и сполз по стволу. «Хочется еще терно», — прошептал он, но тут же подобрался, выпрямился и произнес. Он как-то упоминал, что дух принимает любое обличье. Я не уделял должного внимания учению, но во время странствий оно поднималось во мне из глубины детских воспоминаний. Люди многого боятся. Злому разуму легко выбрать, в каком облике явиться, чтобы их сковал страх, лишив способности мыслить или, наоборот, привлечь красотой, чтобы завладеть душой. Дахэ злорадно посмотрела на Айсет. «Вот видишь, я права», — говорил ее взгляд. Айсет не собиралась спорить или принимать ее победу. Недолго Дахэ притворялась доброй. Если и искать злого дракона, то внутри нее. «Бляга не слишком разумен», — продолжил шариф. Его ведут низменные порывы. Он хочет есть, открывает рот, и пища сама идет к нему. Он хочет завладеть миром и не находит иного способа, кроме как погубить его. Бляга, стихия, как и иныш, встретившийся нам в деревне. Безумие и жадность, облаченные в могучую плоть. Горный дух, мучимый своим проклятием, выбрал бы игру и, скорее всего, обернулся прекрасным юношей, а не драконом, чтобы заставить Афемет отдать ему свирель. Ведь то, что подарено, обратно не просят. Бляга же захотел свирель, налетел ураганом, снес соломенную крышу, схватил Афемет и свирель, устремился в небо, а пока поднимался, втянул в ненасытную пасть целое стадо овец. Взял больше, чем было нужно. Все, что мог забрать. «И ты считаешь, что он не похож на горного духа?» Дахеф фыркнула. Чем дольше Шариф говорил, тем больше между драконом, которого он называл стихией, и их мучителем обнаруживалось сходство. Когда-то дух был человеком. Глаза Шарифа остановились. Он все не отходил от дерева. «Совсем плохо», — подумала Айсетт оттолкнула Дахэ и уже дотронулась до руки шарифа. Но он взмахнул другой рукой. Кинжал просвистел мимо Дахэ, та охнула и присела, и нырнул в густую тень деревьев. Раздался тонкий виск, и что-то упало. Только человек мстит другому человеку за беды, в которых никто, кроме него, не виноват, а дракону все равно, у кого брать. «Иди, найди свою белку, Дахэ». «А ты, Айсет, — шариф убрал ладонь с ребер, — можешь снова заняться тем, что умеешь». Дахе подняла голову, разжала руки, прикрывающие живот, проследила за взглядом шарифа, покосилась на Айсет, словно просила разрешения, неловко поднялась и пошла искать белку. Губы ее подрагивали, под глазами легли темные круги. За короткий полет кинжала Дахе вновь изменилась до неузнаваемости. Она не выпрямилась до конца, шла, сгорбившись, будто и ее пронзило острым клинком. «За вторым деревом», — подсказал шариф. «Не ходи», — он судорожно вздохнул. «Далеко». Айсет думала, что шариф рухнет на землю, но он устоял. Снял бишмет, позволил убрать повязку и листья, Края вспухли, отекли, кожа почернела, жилок стало больше, они походили на темные ручьи. «Не дойду?» — спросил шариф. «Дойдешь», — сказала Айсет Рани. «Ты слишком часто меняешь свое мнение. Это признак страха. Или глупости?» «Ты сама сказала». «Зачем ты спас меня?» Айсет прикрыла пугающую чернотой рану повязкой и пропела. «О, великий Тха, пусть сбудется моя просьба. Дай нам то, что мы ищем. Верни силу и здоровье. Отведи беду». «Чтобы ты спасла меня», сказал Шариф, когда она закончила. «Но теперь вижу, что не стоило». Он попытался рассмеяться. «Ты мог взять Дахэ и уйти. Мы вошли в пещеру втроем. И все же». Не вижу смысла обсуждать уже совершенное. Куда больше меня интересует будущий выбор. Как и ты, я часто действую, не подумав, и потому всегда представляю, что же впереди, пытаюсь подготовиться. Это, к сожалению, не всегда помогает. Обычно люди называют то, что ты сделала, храбростью. А если это не разобралась, серьезно он говорил или снова прикрывался шутливым тоном, или глупостью, поддержал он. Они оба услышали, что Дахе вернулась. Ты сам сказал. Айсет вернула шарифу его слова, поднялась и обратилась к Дахе. Лицо у той позеленело. В одной руке она держала белку, в другой кинжал. Разведем костер, когда выйдем к озеру. Как шариф держался на ногах, Айсет не понимала. Он шел усилием воли, Тело подчинялось внутреннему движению. Он заставлял себя не отставать, дышать ровно. Кинжал вернулся на пояс, и шариф уместил на рукояти кулак. Этим жестом он поддерживал себя, разделяя боль с верным оружием. На серебряном небе навершие замер в полете орел. Возможно, шариф тоже застыл внутри, удерживая покидающие его силы а они убывали стремительно. Гумзак отрезал ноги тем, у кого гноились раны и чернела кожа. Выбирал сохранить жизнь, а не походку. Такое случалось редко, но случалось. Не помогали ни прижигания, ни травы, ни заговоры. Красные русла появлялись на пожелтевшей коже, затем синели. Кожа опухала, чернела, и края раны — Заворачивались, как увядшие лепестки. Нога источала запах гниения. Гумзак отсылал ученицу и брался за пилу. Крики больных забирались в Айсет, дробили ее кости агонией, более всего приближающий человека к его животному естеству. Порой кажется, что так мы зовем смерть Айсет, приближаем ее. Но поверь, Она боится человеческого страдания, особенно когда знает, что страдает он во имя жизни. «Но я не могу помочь твоему сыну, учитель. Нельзя отрезать пол тела, выбрать палку покрепче и сказать, иди и живи дальше. Ты можешь дать ему болиголов да побольше. Он забудется долгим сном, из которого не вернется». Это отвечал не ее учитель а гумзак из деревни Иныжа. Ему вторили Дахе и безгласная лесная девочка. Нестройным хором подсказывали, подбрасывали айсет листья болиголова, из которого достаточно выдержать отвар чуть дольше и отмерить капель чуть больше, и любые мучения прервутся, и смерть не испугается взять свое. Заиграл бляга с черной стороны свирели. Страшный зной охватил земли, сжигая все на своем пути. То приблизилось солнце и иссушило травы и воды, разрушило горы, отняло у ветров полет. Шариф не стал дожидаться просьбы Дахе и продолжил свою сказку. Кровью плакала земля, а дракон все играл и играл, не замечая, что тускнеет его чешуя. Крошатся рога, выпадают клыки. Замертво упала похищенная красавица при первых же звуках, но и этого не замечал Бляга. Мелодия подчинила его, и все, что мог он, набирать побольше воздуха в грудь и, не отрывая пасти от черного конца свирели, причинять миру страдания. «Расходились ли по земле темные кривые трещины?» — размышляла Айсет. «Изливались ли из них гной и смрад?» Метались ли несчастные мужчины и женщины у разрушенных домов, выискивая способ залечить больную землю, успокоить солнце и вернуть прохладные ветра? Жалел ли кто-то неразумного дракона, решившего, что смерть обходит стороной того, кто считает себя ее властителем? Или просто наблюдал, повалившись на колени, за тем, как угасает мир? Как я наблюдаю за умирающим шарифом, «Нет, конечно, нет. В преданиях, которыми старики учили их быть смелее, сильнее и мудрее, обязательно находился отважный герой. Тот, кто бросал вызов судьбе. Мужчина, воин, верный сын и будущий хозяин спасенных земель. Семь дней и семь ночей не отнимал бляга свирели от пасти», Шариф перевел дыхание. «Но чутко следил он за дорогой, Единственное, что вела к нему. Знал дракон, что придет за свирелью смелый Ашамес. Так и случилось. Все семь дней и семь ночей гнала Ашамес своего коня. А коза вырвалась у Айсет. Как бы им помог конь Шарифа! Бережно понес бы своего всадника по лесу, фыркал, укоряя за то, что хозяин доверился Айсет. «Моему Акозу польстит подобное сравнение». Губы Шарифа дрогнули, улыбка не вышла. Не было в мире коня послушнее и быстрее, чем у Ашамеза. Каурой масти был конь, а значит, ноги его не знали усталости ни днем, ни ночью. Натянул Ашамез тетиву и на скаку пустил в бляга стрелу. Отскочила первая стрела от железной чешуи дракона. Пустила Шамес вторую, но та ударилась в тяжелое веко. Рассмеялся Бляга и заиграл с новой силой. Застонала земля, поднялся ветер, вывернулись моря и хлестнули в небо. Задрожал свет, подскочили и закружились горы, все покрылось туманом. Ударил Бляга хвостом и обрушился на всадника с высоты разворотила коню грудь сломала ребра отлетела шамес от удара и чудом жив остался но не уцелели стрелы тогда шамес обратился к душе своего коня вымолил у него прощение и благословение натянул тетиву и вложил в нее кость верного скакуна полетела чудесная стрела в дракона и пронзила шею Брызнула ядовитая кровь, Испугалось обезумевшее солнце, Взобралось на небо, А черно-белая свирель Упала в кровь дракона И пропала в ее ядовитом болоте. Так вернулись в мир покоя и благодать, Но шариф захрипел и поднял руку В предупредительном жесте, Чтобы никто не помогал ему. Как водится, за покой и благодать Нужно отдать ни одну и не две смерти. Ядовитая кровь попала и на самого Ашамеза, и молодой герой пал рядом с поверженным драконом. «Три смерти!» — хихикнула Дахе. «Но не четыре, не четыре!» «Когда мы будем есть белку?» С ней творилось что-то странное. Куда делась спокойная уверенность и гордый поворот головы? Дахе больше не притворялась заботливой, но и прежней не была. Дергалась, озиралась по сторонам, прислушивалась к чему-то, низко опускала голову. «Почему их должно быть четыре?» — поинтересовался шариф. С Дахе он разговаривал без усмешки. «Потому что в твоей сказке четыре мертвых тела!» Глаза Дахе забегали. «Ты считаешь похищенную девушку, коня». Героя, но забываешь о погибшем чудище. Шариф споткнулся, словно Дахэ выбила почву из-под его ног. Айсет ждала. Сейчас он остановит Дахэ, что заспешило вперед. Но он закашлялся. Кровь брызнула на ладонь. Он не успел прикрыть рот. Все произошло слишком быстро. Кровь, крик Дахэ и свист воздуха в ушах от резкого падения. Айсет потеряла опору, шея хрустнула от рывка, голова встретила вздыбленный корень и заскользила по земле. Шариф метнулся за ней, но пропал в мельтешении деревьев. Проскочила мимо прижавшаяся к дереву визжащая Дахе. На Айсет сыпались листья, комья земли набивались в волосы, глаза и рот, ломались ногти. Она пыталась схватиться за корни и ветки кустарника, но попадались скользкий мох, камни и колючки. Все силы уходили на то, чтобы сбросить с ног крепкую петлю, что подсекла ее и поволокла от Шарифа и Дахе. Перед глазами застыла окровавленная пятерня. Шариф вскинул руку ей во след. И белка, мертвая белка, тоже скакала перед взглядом хэ прикрылась ей от ужаса, что вырвался из леса. Не тревожь лесной тиши роскознями, иди тихо, и дойдешь куда надо. Будешь попусту болтать, лес накажет. Они нарушили покой леса сказками о драконе. И вот из чаще пришел Бляга. По горным хребтам ползет огромный змей, и кольца его вьются по лугам и охватывают озера. Пойдут дожди, поднимет змей голову, выпьет целую тучу. Подставит брюхо солнцу и ослепнет светило, отразившись в его чешуе. Распахнет пасть, поглотит целую деревню. А если зашипит, то от звука его голоса похолодеет в тебе кровь. Посмотрит в глаза, и не сможешь ты ни двигаться, ни говорить, ни дышать более. Завизжала Дахе. С невероятным усилием Айсет изогнула шею, чтобы увидеть, как ее подкидывает и подхватывает хвост другого змея. Лес шевелился и полз. Сотни змей, маленьких, больших и огромных, заполонили его. Их тела переплетались. Змеи заползали друг на друга и поднимали плоские головы в поисках пищи. Шариф исчез в плотном клубке серых, зеленых и черных чешуйчатых тел. «Он не выдержит! Он умрет!» — трепыхалось сердце Айсет. А за громким его биением смеялась девочка-птица. Змей оторвался от своих сородичей, проложив путь поверх их движущейся массы. Айсет боролась, несмотря на то, что петли покрыли уже и плечи, а голова билась о корни деревьев. Вокруг собирались тени, но их тьма приходила не из леса, она выползала из змея. Айсет теряла сознание, погружалась во мрак и видела всадников, скачущих навстречу друг другу по берегу моря. Копыта лошадей раскидывали круглые гладкие камни. Всадники сближались — Айсет больше не чувствовала ударов, вскрежета чешуи о стволы, собственного прерывистого дыхания и биения сердца, что металось в хватке колец. Пока тени не сомкнули густую тьму вокруг нее, увидела на дереве девочку-птицу. Но и тут обманулась. На нее таращилась девушка одних с Айсет лет, и золотистые длинные волосы ее — Велись, как змеи по ветвям, А глаза напоминали Два камня с берега моря, Круглые и равнодушные. Хвост змея накрыл лицо Айсет, Она упала в сеть, брошенную тенями, В грохот конских копыт И крики всадников. Но ни рядом, ни под ноги коней, Ни в море, как было с иныжем, Ни на гальку мокрую от волн, А в тело девушки которая стояла на берегу между приближающимися воинами и прижимала к груди белый платок. Ее полными слез черными глазами смотрела Айсет на всадников и разделяла привязанность к каждому, потому что то были отец и возлюбленные девушки. Впервые Айсет захотела остаться в видении, что открыли тени. Увидеть, как всадники соскочат с коней или скрестят клинки, не покидая сёдел. Но за одним падением последовало другое. Змей дернул ее за ноги и устремился вниз. Айсет задохнулась. Крик застрял в горле, слившись с криком девушки. Глаза заволокло алым, и снова перед ними возникла окровавленная пятерня. Айсет ухватилась за эту руку, но не удержала, полетела вслед за змеем в пропасть. Ее тащило вниз с головокружительной быстротой. Лес обрывался утесом, и змей бросал сильное тело на неровные уступы. Один из всадников убил девушку, заколол кинжалом, а Айсет достались острые камни. Если бы она могла, не телом, так душой обернуться птицей, как пригрезившаяся лесная колдунья, упорхнула бы от змея, взвелась над лесом, над пропастью, над болью и нашла бы выход из пещеры. Куда бы полетела она? В деревню или к морю? А может быть, затерялась в тенях и подглядывала за чужой жизнью? Тени отступили. Темное море разорвал солнечный луч. Солнце заиграло на чешуе змея, и на миг Айсет вобрала в себя красоту смерти. Солнце приблизилось, ослепило, глянуло прямо в лицо и отрастило когти и клюв. Вонзило их в тело змея, вырвав изрядный кусок, исчезла в слепящем свете, чтобы снова вынырнуть из него и напасть. Змей зашипел. В яростном шорохе раздвоенного языка слышался шум ветра, но его заглушил другой порыв. Огромные крылья вознесли орла над змеем. Раздался клёкот, похожий на рокот камней, обрушившихся со скалы. Когти сомкнулись над головой Айсет, изранили хвост змея, лязгнули у шеи и выдернули ее из чешуйчатых колец. Змей собрал кольца и выбросил свое тело высоко над крутым спуском, по которому уносил добычу, но не достал до орла. Когти орла, острые и удивительно горячие, зацепили айсет, разорвав остатки корсета и рубашки, но все же не пронзили насквозь. Птица несла ее ввысь. Слезы срывались с ресниц. Айсет считала их и свои последние минуты. Внизу расстилалось владение горного духа. Одно, второе, третье. Маленькие отражения небес цепочкой проплывали внизу. Четыре, пять, шесть. Люди верили, что у небосвода семь твердынь. И за седьмой живет Верховный Бог. И их в самом деле оказалось семь. Семь синих глаз наблюдали за тем, как закрывались глаза Айсет. Рождение и смерть походят друг на друга. Они повязаны болью, кровью и страхом. И большим, зачем человек следит со стороны и видит сам себя и мир вокруг, из-за слегка приподнятой туманной завесы, которая в любой момент откроется или упадет. Туманом наполнили Айсет запах и пар болот. Гнилые воды исторгали смрад, отравляли маленькие глотки и без того короткие, резкие. Грудь и шею жгло, глаза слезились, ноги не слушались, а руки сжимали крепко, Но не руки Айсет. Одни прятали жизнь, другие обещали ее сберечь. Жизнь крохотную, пугливую, еще не обретшую имени. Еще не ставшую Айсет. Она видела пару, бредущую в тумане гнилых вод. Каликут прижимал к себе Дзыхан, Дзыхан обнимала живот. Айсет не умирала, потому что еще не родилась потому что отец и мать еще бежали по незнакомому лесу, хотя крики, что гнали их, давно стихли. И свет факелов остался там, куда они больше не вернутся. И то, и другое слишком далеко, чтобы бояться. Но Каликут и дзыхан несли и факелы, и крики в себе, потому что знали, рождение и смерть походят друг на друга. Страх и боль в их глазах, плечах, ступнях, в долгом беге, и с ними они обручены так же неразрывно, как друг с другом. Страх не вяз в стонущей земле, поднимался вместе с мерцающей над болотами пеленой. Ластился к коже, к шерсти платья Дзыхан, курчавой шапке каликута. Бил по спинам, не желающим сдаваться, Боль выкручивала живот Дзыхан, а по ногам текла смерть. Кровь, аромат которой так нравился страху. «Я не могу», — прошептала Дзыхан. «Нет сил!» «Нам надо подняться выше», — умолял ее Каликут. «Там чистый воздух. Мы найдем укрытие». «Нам не укрыться! Разве не слышишь голоса? Муж мой!» Они говорят о жизни и смерти. Живот Дзехан опустился. И Айсет, та Айсет, которая еще не родилась, и та, которая умирала в когтях орла, знали, что час пришел. Тело Дзехан сжимал назначенный срок и гнал ребенка из ее лона. Но три женщины, Дзехан и сразу две Айсет, чувствовали, что время не пришло. Срок назначили в неверный час. И болото ведали это, и Каликут не смел с ними спорить. Он принимал вес жены на себя и вел ее от смрада к ущелью. «Нужно было остаться», — Дзехан плакала. Айсет наблюдала из-за завесы и не верила, что мама проливала слезы, ведь она никогда не плакала и запрещала плакать дочери. «Ты мог бы жить, а теперь мы все умрем в этом лесу». «Три смерти», — сказал Шариф. «Или Дахэ, или человек, что встретил отца и мать у Испыуна». «Помоги ей родить», — взмолился Каликут. «Приведи старших». Он хмурился, потому что не умел просить помощи у маленькой девочки, стоящей у каменного стола. Она появилась из чаще крохотной ночной птицей, и Каликут боялся, что она снова растворится в ночи. Приведи, женщин! Дзыхан закричала: Живот стал твердым и острым, подол платья мокрым, смерть близкой. И девочка поманила Каликута, который с каждым скриком жены все больше походил на камень. Идти за собой. Куда ты меня ведешь? спросила дзыхан. Она выведет нас к селению, пообещал Каликут. Он следовал за девочкой, которую не видела дзыхан, но узнавала айсет. Девочку-птицу, которая исчезла, едва дзыхан и каликут, вступили в ущелье. Миазмы болот остались за стеной деревьев. Дзыхан вонзала ногти в скользкие рыхлые камни и оставляла на мху светящиеся в темноте царапины. Каликут искал глазами юркую девочку и следил, чтобы жена верно ставила ноги. Айсет могла пройти этот путь с закрытыми глазами, повести их за собой. Но вместо нее у выхода из ущелья Каликута дзыхан встретила девушка, золотоволосая и пустоглазая. Стояла у скалы, и указывала на раскидистый дуб, что рос на уступе. Где ты, девчонка? закричал Каликут. Зачем ты обманула нас? Зачем ты дразнишь нас? обратился он к девушке. Знаешь ли ты, сколько мы бежали? Ей нужно родить. Кто там наверху? Знахарь? Повитуха? Там смерть! произнесли Дзыхан и Айсет на разные голоса и в разное время, но отец не услышал их. «Я не смогу поднять ее наверх», — выдохнул он. Девушка не опустила руки, ждала, пока Каликут разглядит ступени, что должны появляться раз в году, на майское полнолуние, но никак не на исходе лета. И исчезла, когда он встал на пологий приступ. Дзыхан! Он понес жену. Там священное дерево. Быть может, чья-то заботливая рука нанесла на ствол этого дуба символ Верховного Бога, и я буду молиться ему даровать тебе легкие роды. А может быть, там есть укрытие, пещера, и я сумею развести огонь, и она станет нам домом на эту ночь. Ведь ребенку нужен дом, дзыхан. Она молчала. Тело свело судорогой. Дзыхан кусала губы, чтобы не кричать, терпела до последнего. Но не успел муж ступить под дуб, распялила рот и исторгла вопль, который погас, не обретя звука. Они оказались перед пещерой безмолвия и старухой в черных обносках, жестом приказывающей Каликуту положить жену у дуба и спуститься вниз. Ни к чему ему видеть тайну рождения. Ни к чему смотреть на смерть, что стоит слишком близко к каждой матери и ребенку, когда они готовятся встретить друг друга. Ни к чему ловить сходство девочки, девушки и старухи, явившейся им. Дзыхан умирала, чтобы родиться заново и стать матерью. И тут же умереть вновь, захлебнувшись отчаянием, При виде мертвого дитя и родиться пустой и безучастной, услышать безмолвный приказ, Отдай ее пещере, и она вернется к тебе. Старуха забрала ребенка, лицо у младенца, у девочки чистое, белое и спокойное, страх и боль отступили. А Исет, цепляясь за ускользающее сознание, Молила не тревожить ее, но старуха перенесла ребенка через границу пещеры. Дзыхан ползла следом, не в силах подняться на ноги, но наткнулась на преграду. Айсед же сумела последовать за старухой, вошла под своды пещеры и остановилась в изумлении. Вместо долгого темного коридора она попала в многоцветие ткани под яркий полок шатра. Увидела подушки, увитые узорами виноградных лос и цветов, низкие столы с подносами полными фруктов, золотые кувшины, очаг, выложенный белым камнем, живой, веселый огонь, окрашивающий шатер, которым обернулась пещера пламенным танцем, зеркало, кинжал и браслет, и птицу, золотисто-белую, сидящую на жердочке, засунув голову под крыло. Но не увидела ни старухи, принявшей ребенка, ни девочки, которая умерла, прежде чем стала Айсет. Где-то играла свирель и текла вода, и кто-то пел колыбельную другому, живому ребенку, дремлющему в животе до отведенного ему часа. Тот ребенок еще не ведал, что рождение и смерть походят друг на друга, и слушал мелодию, покачиваясь в водах семи небес. «В доме отца ты, как солнце, светила, мать тебя розой белой растила и золотой росой умывала, солнце в руках слишком долго держала». Айсет обернулась, чтобы выйти обратно к матери. Откидывала ткани, чтобы добраться до границы пещеры. Ожидала, что вот-вот под ладонью окажется камень. Но полог шатра не обращался в стены. Айсет не могла найти выхода из дымки прозрачных полотен. Они обворачивались вокруг нее, ложились на лицо, тянули кочегу и подушкам. Мелодия свирели укачивала. И Айсет поняла, что слышит в ней. Голос матери. Дзыхан тоже пела колыбельную своей дочери. Солнце нельзя уместить на ладони. Время светило к западу клонит. Белыми розами выстлан твой путь. Матери слезы росою на грудь. Ткань слетела с лица. Айсет стояла перед зеркалом и увидела в нем мать. Дзехан смотрела в большие темные глаза дочери, раскрытые навстречу миру, и водила пальцем, нежно, едва касаясь щеки, по ярко-красному пятну. Старуха сидела рядом с Дзехан, и Айсет кричала, что вот она, жизнь и смерть, но не могла выйти из пещеры и спасти мать. Она никого не могла спасти. Зеркало треснуло и разбилось. Осколки упали к ногам Айсет голубыми каплями. Полок шатра надорвался. Огонь погас. Ткани обернулись струями воды. Они стекали к Айсет, обнажая стены пещеры и выход. Дзыхан была совсем рядом. Айсет сделала шаг. Но преграда, которая не впустила мать, Теперь не выпускала дочь. Вода прибывала. Скала дрогнула, поднялся гул. По стенам заветвились трещины. Еще и еще сотрясли судороги пещеру безмолвия, и свод рухнул. Айсет вскрикнула, но и крик, и грохот камней поглотили вода, и стоны свирели. Кто-то жестокий играл с черной стороны, и вовсе не заботился о красоте мелодии. Свирель надрывалась и плакала, утягивая Айсет в глубину. Айсет тонула, мотив дергал вверх и вниз, раздирал на части знакомой болью. Змей тащил ее по камням. Нет, орел терзал ее тело клювом. Нет же, то кинжалы разорвали платье и вспороли живот. Нет-нет, эта девочка-птица указала на нее загнутым когтем. Нет, кто-то играл на свирели и не давал Айсет умереть, потому что вода оказалась небом, а за семью небесами жили боги, и они точно сумели бы справиться с дудочкой. Она приходит в себя, прогнусавила свирель. «Разойдитесь, дайте воздуха!» «Ты отлично справилась, три бабушка!» «Подарила нам сестру!» «И не одну!»